Мерными шагами он покорно идет по раскисшей земле, липнущей к подошвам, переступая низкие ограды, перелезая через проволочную изгородь, ощупью обходит еще какие-то препятствия. Он бредет, не оборачиваясь, неутомимый, как в начале своих блужданий». Разум его ясен, а намерения бесхитростны, он принял свое столь странным образом прерванное путешествие, как самое будничное событие, и просто хочет вернуться как можно скорее, еще до рассвета, в свой компанский дом. не Немудрствуя лукаво, он решил совершить весь долгий путь в обратном направлении. Не может быть никаких сомнений в том, что если бы вдруг перед Донисаном встал Менуса Гре, викарий учтиво поклонился бы ему и в немногих словах поведал о случившемся, как о досадной помехе. Он перелез последнюю канаву и пустился по очень узкой, едва натаренной дорожке, пролегающей среди вспаханного поля. Кажется ему, что час, а может быть два тому назад, Он уже вроде ходил здесь, но тогда, помнится, он был один. Дело в том, что в какое-то мгновение, какой смысл скрывать, Дониссан обнаружил, что на дороге есть еще кто-то, и этот кто-то идет рядом с ним. Судя по всему, спутник его мал ростом и на редкость подвижен. Он идет то справа, то слева, то отстанет, то забежит вперед. Правда, Дониссан с трудом различает его, «Первое время человечек семенит мелкими шажками в полном молчании. В такую темную ночь люди, вероятно, могут помочь друг другу. Есть ли нужда быть знакомыми, чтобы идти рядом среди мертвого безмолвия в непроглядной тьме?» «Ну и темень, хоть глаз выколи», — заговорил неожиданно человечек. «Да, сударь, до света еще далече», — отвечал ему Данисан. «Видно, попутчик попался ему жизнерадостный». В его глуховатом голосе слышится сдержанная, удивительно располагающая веселость, совершенно успокоившая бедного Денисана. Он даже начал опасаться, как бы немногословный ответ не обидел его веселого, полного доброжелательства соседа. Как отрадно, вот так, неожиданно, услышать человечью молвь, как ласкает она слух. Аббат вспоминает, что у него нет друга. И тут вновь звучит голос маленького черного пешехода. «Я считаю, что темнота сближает людей. Это хорошо, очень хорошо. Когда на дворе темно, как в погребе, из гордецов слетает спесь. Представьте, что мы повстречались бы с вами средь белого дня, да вы бы и не взглянули. Вы верно, из этапа ли идете?» Не дожидаясь ответа, он проворно опережает до Ниссана, поднимает колючую проволоку невидимой ограды и вежливо придерживает ее вытянутой рукой, чтобы спутнику удобнее было подлезть. Затем он продолжает беседу веселым глуховатым голосом. «Так значит, вы из этаплей по всему, видать, держите путь в Кюмьер? Или в Шаляндер? Или, может быть, в Кампань?» «В Кампань», — отвечает викарий, решив говорить правду. «Да компания вас, пожалуй, не стану провожать», — говорит человечек, рассыпавшись мелким дружелюбным смешком. двинем и лучше напрямик в шалендер. Я, знаю тут все изгороди, с завязанными глазами найду дорогу». «Благодарю вас», — с чувством отвечал при благодарности Денисан. «Благодарю вас за любезность, вашу милосердие. Вряд ли можно было мне надеяться на помощь чужих людей, ведь немало таких, кому сутана внушает страх». Человечек презрительно свистнул. Невежда, неучи, деревенщина. Уж я на них насмотрелся по торжищам, да по ярмаркам от калея до гавра. И каких только глупостей я не понаслышал. Вот уж убожество, вот темнота. Да брат моей матушки сам духовного звания, ежели хотите знать. Тут он снова нагнулся над низкой живой изгородью из часто посаженных шиповатых кустов. Ощупав ее и исследов проворными руками, он с замечательной быстротою увлек викария вправо, отыскал широкий лаз и посторонился, уступая дорогу до Ниссана. Но как убедились, в ней смотреть не надо. В такую ночь кто угодно будет кружить до утра на одном месте. А я эти края знаю, как свои пять пальцев. «Вы здесь живете?» — почти робко спросил викарий. Ибо по мере удаления от города так и не достигнутого им, терзавший его ужас отступил наконец, и теперь душу его наполняло смешанное чувство утихшего страха и стыда, как по нечистом сновидении. И Данисан, испытывая слабость и неуверенность, по-детски хотел, чтобы рядом был верный человек, который не покинет в беде, на чью руку можно опереться. «В сущности, я нигде не живу», — признался собеседник. «Постранствую по делам моей службы у одного конеторговца из Булане. Позавчера был в Кале, в четверг переберусь в Вранж. Поверьте, хлеб нелегко мне достается. Где уж тут корни пускать?» «Вы женаты?» — снова спросил Денисан. Тот рассмеялся. «На нужде. Помилуйте, это вдруг не делается. А откуда мне время взять? Сегодня здесь, завтра там, так и кочую». «Разве, но раз позабавишься мимоходом». Он умолк, потом проговорился с смущением в голосе. «Вы уж извините, как-то неудобно толковать об этом с таким человеком, как вы. Забирайте покруче вправо, где-то здесь должна быть глубокая рытвина с водой».